Ночь была наполнена гневом и яростью. Багровые вспышки пронзали тьму в потемневшем небе и ярились зарницы молний. Жирный дым стелился по выжженной до пепла земле, подбираясь все ближе к Сигману, пытаясь коснуться его длинными щупальцами. А он не мог даже пошевелиться. А тело отказывалось подчиняться. Внутри его, словно железной клетки, бился зверь. Рычал, брызгал слюной, скалил длинные клыки и яростно сверкал красными, как свежая кровь, глазами. Напрасно. Пустая оболочка Сигмана Латоя не могла даже пошевелить пальцем. Зверь завыл. Он прыгнул вверх, взорвался ворохом черных чешуек и в единый миг заполонил все существо, служившее ему домом. Сигман Латой вздрогнул, открыл пылающие алым огнем глаза и проснулся. Он вскочил на ноги, едва не опрокинув стол и замер посреди зала таверна, погруженного во тьму. Сердце колотилось как безумное, в висках стучала кровь, а зверь внутри его бесился, пытаясь вырваться наружу. Они близко. Это Сигман узнал от него. Черная волна катится по пустой дороге, подбираясь все ближе к одинокой таверне на развилке дорог. а не рядом. Сигман сорвался с места и бросился вверх по лестнице. Ему не нужно было спрашивать, в какой комнате ночует Барфей. Обостренный слух зверя уловил знакомое дыхание даже сквозь толстые бревенчатые стены. Промчавшись по коридору второго этажа бесшумно, как летучая мышь, он остановился у массивной дубовой двери и стукнул в нее кулаком. Тяжелое дыхание за дверью сменилось шумным вздохом. Зашипела гладкая сталь, покидая ножны. «Кто?» — хрипнул-каркнул Барфейм. «Это я, милорд!» — тихо ответил Сигман. «Откройте! Это срочно!» Сдавленно выругавшись, герцог прошлепал босиком ко входу, отодвинул засов и распахнул дверь. Граф проскользнул в темноту комнаты и прикрыл за собой дверь. Барфейм тут же шагнул в сторону. Он был в длинной ночной рубахе, чистой и без малейшего намека на украшения. Правой рукой он сжимал длинный клинок, направленный точно в грудь ночному гостю. «Что случилось?» — спросил герцог, пытаясь рассмотреть в кромешной тьме своего собеседника. «Собирайтесь, милорд», — бросил Сигман, — «и разбудите госпожу Валонор. Мы должны немедленно покинуть этот дом. Нам грозит опасность?» Герцог опустил клинок и зашарил по дождьтому полу в поисках свечи. Да, отозвался Сигман, очень большая опасность. Мы должны бежать. Немедленно. Барфеем нащупал свечу, понял, что ей нечем зажечь и с раздражением бросил обратно на стол. Объяснитесь, потребовал он громким шепотом. Что происходит? За нами погоня, отозвался Сигман, доставая из кармана палочки серый купленный у алхимика. Полтора десятка верховых. Судя по всему, они ждали нас в тире, а когда сообразили, что мы не остановились в начале в городе, решили нас догнать. «Откуда вы это знаете?» — спросил Барфейм. «О, а что, с севидящее зеркала? Или это проделки вашего птичьего графа? Он вам нашептал об этом, а?» «Просто знаю», — ответил Сигман, зажигая палочку и поднося огонек к свече. «Собирайтесь, дорога каждая минута». Барфейм разразился длинным северным ругательством, в котором граф не понял ни единого слова. Подойдя к кровати, герцог вытащил из-под одеяла ножны и вогнал в них клинок. «Я готов поверить, что сюда кто-то едет, и вы почуяли их». «Как? Это ваше дело. Но почему вы решили, что нам грозит опасность? Сюда, в заброшенную таверну, едут полтора десятка вооруженных людей, хорошо обученных в бою. Здесь им нечего искать, кроме нас. В таком случае нам лучше остаться здесь» спылил Барфеем, чем бежать в темноту. «Здесь, по крайней мере, есть другие люди крепкие стены. Мы можем встретить их здесь». «Герцог», — перебил Сигман, — «это убийцы. Они спалят эту халупу, даже не попытавшись в нее войти. Мы здесь как мышеловки. На лесной дороге нам будет проще спрятаться». «Проклятье!» — уже не сдерживая голоса, взревел Барфей. «Ну так выйдите к ним и убейте их одного за другим. Ведь именно за этим вы обычно занимаетесь, господин Гонец». «Их много», — сдержанно отозвался Сигман, пытаясь усмирить зверя, который страстно желал снести голову упрямому болвану-герцогу. «Даже я не способен оказаться в нескольких местах одновременно и могу пропустить тот момент. Я не имею права рисковать». «Это ваша работа», — рыкнул Барфей. «Смею напомнить, это вы настаивали, чтобы мы покинули преданных мне воинов. Теперь извольте выйти навстречу опасности и рискнуть своей шкурой. Речь не обо мне». — отозвался граф, собирая остатки терпения в кулак. — Я не могу рисковать жизнью госпожи волонор Значит, бегите им навстречу, встретите их раньше, чем они доберутся сюда. — Они разделятся, — сухо отозвался Сигман. — Они знают, на что я способен. Часть займется мной, другая часть отправится сюда. — Судя по тому, что я видел, вам не понадобится много времени, чтобы справиться с вашей частью. — Язвительно бросил герцог, пытаясь натянуть поверх ночной рубахи камзол. — И тогда вы займетесь оставшимися. — Мне понадобится много времени, и все мое внимание, — отозвался Сигман. — С ними маг. Это меняет дело. — И с места не сдвинусь, — рявкнул герцог. — Идите и выполняйте приказ. Охраняйте нас. За стеной заскрипела кровать, и приглушенный голос позвал. «Дядя — Дядя? Сигман в ока очутился перед Барфеймом и чуть наклонился, заглядываем его в глаза. — Если вы немедленно не оденетесь и не спуститесь вниз, то я забираю госпожу Велонор и ухожу, — выдохнул он в лицо герцога. «Вы мне не нужны». Барфейм отшатнулся. На миг ему показалось, что глаза графа полыхнули красным огнем. «Ладно, — пробормотал он, — ладно. Немедленно!» — зашипел Сигман так, как мог бы зашипеть болотный чешуйчатый гад. «Я жду внизу». «Хорошо, хорошо. Ступайте уже вниз и дайте мне одеться. волонор Собирайся, мы уезжаем». Сигман выскользнул из комнаты, оставив герцога объясняться с племянницей. Он бесшумно прошелся по коридору и спустился вниз, заняв свой пост у входной двери. Наверху хлопнула дверь. Эта проснулась хозяйка таверны и вышла поинтересоваться, что творится в ее владениях. Раздраженно дернув плечами, Сигман положил ладонь на рукоять меча, закрыл глаза и застыл напротив крепко запертой двери. Он следил за волной тьмы, что катилась по дороге к таверне. Она подступала все ближе, а времени оставалось все меньше.